Сидит демьяниха, обмахиваемая свежим ветерочком, и посматривает то на соседей, то на дорогу, вьющуюся от хутора в безбрежную степь. Тихо, словно вымерло все, и вдруг глаза казачки блеснули странным изумлением. На дороге к хутору показался ряд карет, не простых карет или бричек, что ездят соседние паны и паночки, а каких-то странных, здесь еще никогда не виданных. Вон эти блестящие экипажи подъезжают к хутору и останавливаются у первой хаты, возле которой нежится ленивый хохол. «А где мне найти здесь госпожу Разумовскую?» слышится голос из первой кареты. «А в нас с роду не было такой пани, а колебужаете, есть удова разумиха!» не поворачивая головы, проговорил хохол, и показал рукой на шинок. Кареты двинулись к шинку. Демьяниха смотрит и не налюбуется на них. Вот экипажи остановились у самого ее крылечка. Из них вышли какие-то господа офицеры. Должно быть, судя по блестящим камзолам, что-не есть важные паны. Офицеры подошли прямо к шинкарке и узнав, что она именно и есть Демьяниха Разумиха, низко поклонились и в самых почтительных выражениях доложили, что они присланы за нею от вельможного и сиятельного графа Алексея Григорьевича Разумовского. Вместе с тем посланные представили ей подарки от графа, дорогую соболью шубу и другие ценные и незнакомые ей гостинцы. Демьяниха долго смотрела то на экипажи, то на офицеров, то на гостинцы широко раскрытыми глазами, и потом вдруг начала жалобиться. «Добрые люди, не глазуйте в меня, что я вам подеяла?» Но офицеры с такой уже почтительностью уверяли, что они присланы именно за нею от графа Разумовского и должны по приказанию самой императрицы привести ее с семейством в столицу. Вместе с тем посланные с униженными поклонами просили ее поторопиться с Борами. «Нечего делать!» Наталья Демьяновна должна была согласиться, стала собираться, послала за дочерьми и в поле за сыном Кирилкой, который, впрочем, и так должен был скоро пригнать в хутор стада. Когда все собрались и надобно было садиться в экипажи, Демьяниха, как следует доброй казачке, по старинному обычаю позвала соседок своих кумушек, Разослала перед крылечком на пыльную землю, присланную соболью шубу, села на нее с гостями и выпила с ними горилки с приговорами. Погладить дорожку, чтоб ровно была. Кареты летели в столицу с такой быстротой, от которой Наталья Демьяновна всю дорогу не могла и опомниться. На последней станции Разумиху ожидало новое чудо. Только что она успела выйти из экипажа с помощью услужливого офицера, которого она не знала, как и благодарить, к ней подошел какой-то вельможа в золотом кафтане, весь увешанный орденами. Наталья Демьяновна оторопела, а потом не на шутку испугалась, когда этот вельможа подбежал к ней и стал целовать ее грязные заскорузлые руки, приговаривая «Матуся! Матуся!». Сердце матери шептало, что этот вельможа ее сын, Алёшка певец но шинкарка боялась признать его в этом блестящем кавалере, к которому все относились с такой рабской почтительностью. Вошли в дом. Наталья Демьяновна отвела вельможу в особую комнату, заставила его расстегнуть камзол, осмотрела плечо и, когда увидела на нем родимое пятнышко, зарыдала и зацеловала сына. Долго беседовал граф Алексей Григорьевич с матерью, братом и сестрами перед отъездом в столицу. На другой день граф Алексей Григорьевич повез Наталью Демьяновну во дворец. Трудно было узнать шинкарку-демьяниху в знатной даме, одетой по моде тогдашнего времени, набеленной, нарумяниной, облепленной мушками в дорогой робе с фижмами. Наталья Демьяновна боялась пошевелить пальцами и сначала не смела переступать в таком нарядном платье. Граф вел их в приемную залу, в которой находилось несколько придворных, ожидавших выхода императрицы.